Глава восьмая Этой ночью Атор лег спать довольный. Весь долгий вечер был занят делами, непростыми, но знакомыми и близкими сердцу. Он формировал колонны, диктовал маршруты движения, конвоев, ругал с тыловиками, добиваясь создания пятидневного запаса продовольствия и питьевой воды для эвакуантов. Вернувшись домой, тот наскоро поел и рухнул в постель, радуясь не зря прожитому дню. Ему снилось что-то странное. Подземелье, освещенные тусклыми лампами-дежурками, стеллажи, заполненные диковинными железными цилиндрами, какие-то станки, устройства неизвестного предназначения. Оттайр бродил между ними, пытаясь сообразить, что к чему. Но стоило притронуться к одному из цилиндров, то вот встряхнуло так, будто кто-то невидимый отдернул заигравшегося ребенка. Еще несколько секунд, и толчок повторился. Оттайр приоткрыл глаза. Вдалеке что-то грохотало. Тяжело. гулко. Что это? — испуганно спросила проснувшаяся Юна. «Гроза — Гроза? Тот прислушался. — Нет. Орудийная канонада. — Неужели опять? Глаза жены и без того большие сейчас казались просто огромными. Тише. Артиллерийский залп ударил вновь. Стреляют далеко, но очень мощный калибр. Атер. Юна ухватила мужа за руку. Скажи, это война? В уголках ее глаз появились слезы. Не волнуйся. Тот попытался успокоить любимую. Вероятно, урачива мыса, тяжелая батарея форта, поймала всплывшую подводную лодку и теперь долбит ее, пока не превратит в решето. Это правда? Юна, родная моя, ну как я могу сказать правда или нет? Но возможно так и есть. Он поглядел на часы. Уже светало. Оттайр наскоро умылся и начал разминаться, привычно разгоняя по кровь, отрабатывая заученные до автоматизма удары, уклоны и броски. Между тем канонада не утихала. Оттайр краем уха слышал от коменданта, что на рачьем мысе есть форт, и знать не знал, имеется ли в нем тяжелая артиллерия. Ему очень хотелось верить, что имеется, и что пришедшие ему в голову объяснения верны. Но сердце подсказывало, что вряд ли все так радужно. Уж слишком явственно слышались раскаты выстрелов. Даже снятые пушки главного калибра с поврежденных линкоров на такой дистанции не могли звучать столь громко. И эти толчки. Уж точно они не могли возникнуть при взрыве снаряда в воздухе или в воде. Скорее всего, где-то идет бой и стреляют по нашим позициям. Подумал он с безысходностью. Атор закончил разминку и застыл, не зная, что делать. Поймав себя на мысли, что нужно бежать. Хватать автомат, боезапас, привычно цеплять под сумки с гранатами на бегу, застегивать каску и стремительно прыгать на командирское место бронехода, чтобы быть готовым выдвинуться по приказу в назначенное командованием точку, чтобы сокрушить врага или погибнуть. Ни автомата, ни боезапаса, ни бронехода. атер закрыл глаза и прислонился затылком к стене. — Что с тобой? — услышал он голос юны. — Плохо? — Плохо. Сознался он. В этот миг выстрелы прекратились. Перестали звенеть стекла и подрагивать стены. Неожиданно стало тихо, будто растаял страшный сон. Ну вот, Юна прижалась к мужу. Наверное, потопили субмарину. Может быть, чуть слышно выдавил полковник, тот, то сам не веря тому, что сказал. На улицах Беллы дующий к морю ветер нес с комканной бумажки, увядшую листву. Люди появлялись лишь изредка, торопливо перебегали от дома к дому, словно прячась. Ни машин, ни подвод — все они, без исключения, были мобилизованы для военных нужд. Оттайра хорошо знал это, поскольку сам вчера руководил формированием новых автоколон. Сейчас он шел по улице к бывшему зданию Капанира, спеша на урок. Он вышел загодя, надеясь разузнать в городе обстановку. Собирался зайти в комендатуру, но с трудом смог успокоить испуганную жену, умолявшую остаться в замке. Теперь времени на крюк до комендатуры не оставалось. Он шел, как обычно, размашисто, уверенно, как на параде, ставя ногу. Случайные прохожие, увидев его, и на секунду не усомнились бы, опознав незнакомца кадрового офицера. Но без оружия и без погон. Оттайр ясно видел недоумение в их взглядах, хотя они и спешили отвести глаза. Тот вышел на приморскую террасу. Любимое место прогулок гостей Беллы в те времена, когда он с братом и отцом давным-давно приезжали сюда прокатиться на яхте. Оттайр замедлил шаг, вспоминая, как радостно колотилось сердце, и надувался парус. Как обрушивались на палубу легкие брызги, разорванные в клочья пены, сейчас террасу было не узнать. Мраморные ее перила не манили провести рукой по гладкому нагретому камню. Вместо них по всей длине лежали в человеческий рост мешки с песком. В оборудованных стрелковых нишах с автоматами за спиной располагались бойцы городского ополчения. Кое-где виднелись длинные хоботы крупнокалиберных пулеметов, точно вынюхивающих, не идет ли, не прячется ли за туманом коварный враг. Атер невольно отметил, что по дороге еще не встретил ни одного солдата прибрежной стражи. — Господин Ротмистр! — вдруг донеслось из стрелковой ниши. Атер повернул голову. Лицо обратившегося к нему человека показалось знакомым. «Это я!» Автоматчик выскочил ему навстречу. «Помните, я вас еще от заставы до комендатуры сопровождал на грузовике. Вы с женой еще были и таким огромным псом. Это упырь!» Тот кивнул. «Ну да», — торопливо заговорил солдат. «Хорошо, что вы здесь остались. Ушли бы с бригадой!» Ополченец скривился, давя слезы и махнул рукой. «Эх!» «Постой! Не хлюпай носом! Говори толком, что произошло!» «Вы что же, господин ротмистр, ничего не знаете?» Удивлению юноши не было предела. Я больше не ротмистр, а учитель местной гимназии. Откуда мне знать? «А, -а, а, разочарованно протянул ополченец. Ну да, конечно. Он повернулся к товарищам, точно не зная, стоит ли общаться с каким-то штатским, но решив, что стоит, продолжил. Ночью островитяне пытались высадить десант урачьего мыса. Гарнизон форта вступил с ним в бой. Сколько там черноголовых приперлось, никто не знает. Много. Через полчаса боя форт вызвал подмогу. Начальник гарнизона послал два батальона с танками, но тут подошел еще десантный корабль, а некоторые говорят, что и не один. Такое началось. Молодой солдатик отрешенно махнул рукой. Его прорвало. Была необходимость высказаться и кому-то свой ужас. Под утро уже вся бригада втянулась в бой. Когда уже казалось, мы этих обезьян вытеснили, с моря начала бить артиллерия. Ты был там? Почти. «Наша рота осталась в охранении у грузовиков, но я все видел. Я и не знал, что такие пушки бывают», — продолжил юный солдат. «Одно попадание — и скалы как не бывало, просто в щебенку, и, главное, корабли не видно. И вдруг свист, грохот, земля трясется, просто кошмар». Глаза бойца расширились, точно он снова видел чудовищные взрывы, сотрясающий берег. «Эх, от бригады, считай, ничего не осталось». Ее в несколько минут в клочья порвало, но черноголовых мы все же в море сбросили. Улепетывали так, что катера из воды выпрыгивали. Они ушли, чтобы не оставаться под обстрелом, — глядя вдаль, тихо проговорил Тот. У них скоростные катера, с момента разгона такие идут на пятаке в районе кормы. — Что, правда? — солдатик побледнел. Как звать, рядовой? — Кэл-Угу. — Простите, господин Ротмистр, рядовой Кэл-Угу. Я никогда не вру, рядовой Угу. Аттайрс похватился и вновь заговорил спокойным, как он полагал, штатским голосом. «Вам известна судьба полковника Данну?» «Так точно», — по-прежнему стоя на вытяжку, ответил Угу. «В его бронеход угодил один из снарядов. Он погиб в единый миг, без мучений». «Без мучений», — почему-то повторил тот, чувствуя, как все переворачивается в душе. «Разрешите вопрос?» «Разрешаю». — Вы сейчас в комендатуру, господин Ротмистер? — Нет. Атор скривился, чувствуя, как предательски часто колотится сердце. — В гимназию. И он пошел дальше, чувствуя недоуменный взгляд молодого солдата. Класс безмолвствовал. Едва прозвенел звонок, а Тайер вошел в аудиторию, окидывая взглядом учеников. — Здравствуйте, дети! — произнес он, но ответом ему было гробовое молчание, какого не добьешься в обычное время, сколько ни проси и не угрожай. Что это значит? сухо поинтересовался он. Один из школьников поднялся с места. Господин наставник, правда ли, что полковник Дану просил вас вернуться в строй и принять на себя обязанности командира гарнизона Беллы? Да. И вы ему отказали. Да. Господин наставник, сегодня ночью у Керта Виза и еще шестерых из нашего класса урачьего мыса погибли отцы и старшие братья. А вы здесь и намерен рассказывать глупые байки о том, что было сотни лет назад. Мы не будем у вас учиться. Постойте, мы уходим. Атор бежал, мчался по вымершим улицам, пытаясь скрыться от жгучего, выворачивающего душу наизнанку чувства стыда. Ему казалось, что из-за каждого окна в него тычут пальцем и цедят сквозь зубы. — Вот он, вот он, трус, трус, трус! Атор бежал, шарахаясь из переулка в переулок, пока в конце концов не выскочил на шоссе, ведущее к замку. Чайки с надсадным криком, высматривающие рыбину, в темных волнах шарахнулись от берега. Он спрыгнул с трассы на широкий замшелый выступ утеса, нависающий мрачной громадой над пенными валами, прижал со спиной к камню, сились унять терзающую душу боль. Море безучастно катило неисчислимые волны и смирным гулом разбивало их о камень. И люди так, отчего-то подумал Атеру. Появляются, к чему-то стремятся, несутся, чертя голову, и вдруг — бац! — стена. Все, конец брызги. Он закрыл глаза. Одно попадание, и скалы, как не бывало, просто в щебенку, — вспомнились ему слова ополченца. И вот эту скалу, может, так же подумалось ему, очень даже просто. Эта мысль вернула его к реальности, перевела сознание на привычные рельсы. Нас разгромили, что понятно. Разгромили легко, будто играючи. Ландану был опытным и дельным офицером, но и его обвели вокруг пальца. И что бы там ни показалось рядовому угу и его соратникам, никого и никуда наши войска не сбросили. Враг сделал то, что намеревался, и спокойно ушел. От тайром овладело знакомое спокойствие холодной ярости. Субмарины в последнее время регулярно паслись возле Рачьего мыса. Зачем? Что им там было нужно? Подготовить место для десанта? Может быть, но вряд ли. Для этого не стоит привлекать к будущему плацдарму пристального внимания. Он вспомнил недавнюю встречу со странником. За последние месяцы здесь было замечено больше субмарин, чем на всем остальном побережье Метрополии. Может быть, островитяне хотели заманить прибрежную стражу в западню? Не исключено, но не факт. Орудия, которые были слышны сегодня под утро, с той же легкостью могли стереть с лица земли Беллу вместе с ее гарнизоном, ополченцами и всем населением. Видимо, город им для чего-то нужен. Ложный десант и артиллерийская засада, маневр остроумный. Но почему возле форта? Какая-никакая артиллерия там должна быть? Уж по катерам-то она точно могла нанести удар. Концы с концами не сходятся. Что-то здесь не так. Понять бы что. Врагу нужна эта местность. Именно это. Но явно не как плацдарм для наступления на город. Тот открыл глаза. Карьеру учителя можно считать законченной. Он передернул плечами. Такого пинка, как сегодня, получать еще не доводилось. Черт. Пора бросать все это проклятое благодушие и заниматься тем, что написано на роду. Атайр скорабкался по утесу на старую дорогу. «Итак, господин полковник Тот, для начала необходимо провести рекогностировку и вступить в командование остатками гарнизона. Брат обещал в скорейшем времени подход резервной бригады. Срочно надо с ним связаться. С такими орудиями, как те, что устроили разгром сегодня на рассвете, бригаду может постичь судьба береговиков. Здесь нужны мобильные группы, чтобы максимально помешать спокойной высадке десанта, не вступая с ним в прямое столкновение». Основные силы необходимо концентрировать на втором рубеже обороны. Тот попытался сообразить, вплеталась ли в канонаду весомая речь береговых батарей. Нет, не понять. Одолеваемый тяжкими мыслями, от тайр дошел до ворот замка. Лица часовых были сумрачны. Во взглядах солдат отчетливо читалась тошнотворная смесь испуга и робкой надежды. Они смотрели на тоото с невысказанной мольбой, прося взять на себя ответственность. Отдать команду любую, хоть в бой, хоть в тыл но лишь быть четким и уверенным голосом. От Тайра прошел мимо них, не сбавляя шага. Юна встретила его у порога. Ты уже знаешь? Да. Атор мягко отстранил жену и прошел в комнату. Не надо, любимый, взмолилась она, самотолком не зная, что именно не надо. Но Атор не слушал. Он захлопнул дверь спальни и женщина услышала, как тихо клацают замки баула. А спустя пару минут От Тайра вышел в черном мундире. С пламенеющим крестом на груди и увесистым армейским пистолетом на поясе. Все плохо? Глотая наворачивающиеся слезы, тихо спросила юна. Да, все плохо. Он взял любимую за плечи и притянул к себе. Родная моя, послушай, и поверь: я иду, потому что не могу больше оставаться в стороне. Вчера вечером разговаривал с братом. Он обещал, что скоро здесь будет подкрепление. Но до того момента мы должны продержаться». «Но говорят в городе только ополченцы и полиция. Чем же держаться?» «Тем, что есть. Можно подумать, у нас есть выбор. Девочка моя, в этом замке есть подземелье. Дрым их уже обнаружил. Уверен, профессор Кон тоже знает, как туда попасть. Если вдруг начнется обстрел, прошу вас, спускайтесь туда. Это единственное более или менее надежное укрытие. Ну, я пошел». Он поправил ремень портупеи и повел глазами в поисках упыря. Тот появился словно из воздуха, всего в двух шагах от Оттайра. Взгляд его глубоко посаженных темных глаз казался настороженным. Точно дрым и впрямь чувствовал, что происходит что-то неладное. «Ты со мной?» Упырь демонстративно сел, вывесив язык. Ему явно не хотелось ввязываться в какую-то непонятную авантюру. Уж куда лучше здесь, в замке, где мало людей и много подземельей. Его острейшее чутье подсказывало, что опасность близка, и накопленный предками опыт говорил о том, что в случае, когда силы не равны, следует уйти, затаиться и ждать лучшей возможности. Дрым помнил от Тайра столько же, сколько себя, и не представлял мира без него. Но нелепость поступков человека порою настораживала и раздражала. «Дрым, ты мне очень нужен!» Упырь зевнул, резко захлопнул пасть, точно хватая на лету муху, и нехотя поднялся. Молоденький лейтенантик, видно последнего выпуска, торопливо вызывал по списку солдат, сгрудившихся в сквере перед входом в комендатуру. Лица бойцов были покрыты гарью, глаза безучастны. Увидев перед собой полковника с вышагивающим рядом упырем, собравшиеся у комендатуры на миг выпрямились, но скорее автоматически. Спроси их через пять минут, проходил ли здесь полковник в гвардейском мундире, пожалуй, не вспомнили бы. Услышав свою фамилию, рядовые капралы, вахмистры и фельфебели глухо отзывались, продолжая заниматься кто чем. Жевать пресные галеты, чистить автомат, штопать разодранный мундир. Над сквером витал запах дыма и тягостное ощущение, какое носят с собой чудом выжившие люди, еще не оправившиеся от недавнего ужаса. Тот подошел к лейтенанту. Увидев старшего офицера, юноша облегченно вздохнул и стал докладывать, точно оправдываясь. «Господин полковник, по списку в наличии 312 человек. Здесь человек на 50 меньше. Где остальные, не могу знать. 867 человек, размещены в госпитале и всех окрестных лечебницах. Боевая техника практически вся уничтожена. Осталось всего три патрульных танка, восемь грузовиков, одно противотанковое орудие и два дивизионных миномета. Исполняющий обязанности командира бригады второй лейтенант Зулу. Разрешите продолжить перекличку?» Разрешаю, ответил тот, внимательно глядя на деморализованные остатки гарнизона Беллы. Его боевой опыт не оставлял ни малейших сомнений, что эта вооруженная толпа уже не боеспособна. Ее следует отвести в тыл, переформировать, лишь спустя пару недель, а лучше месяц снова отправить на передовую. Ни этого времени, ни других солдат у того-то не было. «Принимаю командование на себя, тихо сказал он, понимая обреченность этой затеи. Господин полковник, чем тут командовать? Тут показалось, что в голосе лейтенанта послышался всхлип. Ничем, а кем? Он взял из рук молодого офицера список и пробежал по нему глазами. Смирно. Выходи строиться, скомандовал лейтенант, вновь обретая уверенность. Солдаты нехотя повиновались, недоуменно. Точно лишь сейчас, очнувшись, глядя на гвардейского полковника и сидящего у его ног огромного упыря. «Я полковник от Тер тот как старший офицер принимаю на себя командование гарнизоном Беллы. К нам движется подмога. Вероятно, к вечеру передовые части уже будут в городе. Прошу всех сохранять спокойствие и быть готовыми исполнить свой долг перед Отечеством». Тот вновь поглядел в список. «Капрал Тап?» «Я». «Вы знаете меня?» «Так точно. Оставлял ли я когда-нибудь своих бойцов?» «Никак нет». — Другой рекомендации я представить не могу, — четко объявил Тайр. Мы будем вместе сражаться, и если придется, вместе умрем. А сейчас, капрал Тап, я, ко мне бегом, марш!